В избе у звана было жарко и душно, серый не любил духоты, а жару терпеть не мог. Как они тут живут, словно в бане, только веников не хватает. Вожак Кровососов глядел на гостя доброжелательно и, по всему видно, был искренен, вот только оборотень ему не верил, впрочем, он вообще никому не верил. «Чем я тебе помогу?» — спрашивал сокрушённо Зван. «Дорог в пещерах множество, даже я знаю далеко не все. А она тут несколько седмиц провела, все ходы-выходы обрыскать могла. Вот и утекла, как вода из решета». Серый покачал головой. «Без сторонней помощи не утекла бы. В одиночку так среды не запутать». «Уж не думаешь ли ты, что кто-то из моей стаи ей помогал?» — усмехнулся собеседник и напомнил. «Ты ее доброй волей прислал. Мы не просили». Обратень кивнул, верно. Он приказал Маре окормлять стаю звана, сам отправил ее кровососом. И все равно не верил, будто шальная девка в одиночку смогла протащить полумертвого охотника через переходы, выволочь его на поверхность, да еще и увести так далеко, что след смогли взять не сразу». Мара была сильна и своенравна, а уж дури в ней хватало на десятерых. Да еще это доходящее прям-таки до навождения любовь к брату. Из-за люта девка впрямь могла натворить любых дел, а уж у мишкам своим бабским коротким она вряд ли понимала всю глупость и тщету задуманной мести. «Бестолочь!» Не зря брат ее говаривал, что день не родилась еще та девка, у которой разума в достатке. Серый недолюбливал люта. Тот казался ему слишком скользким, ещё и язык длинный. Однако он никогда не шёл против вожака и делал всё на благо стаи. Да, сестра у него была с придурью, так ведь кто не без изъяна? Иной раз Серый жалел, что дар из этих двоих достался именно девке. От брата толку было бы побольше». Когда пришли в переходы, именно Люд повадился ходить кровососом, увещевать рассуждать о том, что близость волков к пользе, а не к беде. Серый сам его отрежал. Люд умел говорить ровно и складно, да еще обладал придивным умением заставить себя слушать. «Вот бы кто смог развязать язык пленному охотнику, но, увы!» Не имея дара, будучи обыкновенным волком, брат Мары от запаха крови дурел и переставал соображать. Это было обидно, но ничего не поделаешь. По чести сказать, Серый даже жалел, что люд пропал. Ушел тогда с выжгой и, как в воду, канул. Мара после этого сделалась сама на себя непохожей. В ней боролись тоска, злоба и отчаяние, поэтому Серый не препятствовал ее острому интересу к плененному охотнику. Надеялся, может, волчиться удастся что-то вызнать. Прогадал. Та ополоумила от ненависти и выкрала чуть живого полонянина. — Без сторонней помощи она бы не утекла, — повторил задумчиво оборотень. Зван развел руками. — Почему? У нее острый нюх, да и баба она, как я успел заметить, своенравная. Кто знает, чего ей в голову взбрело. Серый промолчал. Говорить Звану о том, что Мара ушла не одна, а с едва живым охотником, которого вожак волков прятал здесь же, в одной из пещер, значило потерять в кровососе пусть худого, но единомышленника, и обрести врага. Разве позволят волкам после таких откровений оставаться и дальше в переходах? Нет. «Вернется! Куда она денется?» успокоил Зван собеседника. «Как ей без стаи!» Тот в ответ мрачно кивнул. «Я об другом с тобой поговорить хотел», — оживился вдруг вождь кровососов. «Едва не позабыл из-за девки этой беспутной. Тут ведь вот какое дело. Один из ребят моих, когда на охоту ходил, на обоз наткнулся. но ну и затаился в кустах послушать, о чем люди промеж собой треплются». Говорит, болтали, будто в конце четвертой седмицы зеренника из цитадели через щерку мимо Серой речки пойдут купцы в сторону Больших Осетищ. Повезут добро для ярмарочного торга. Народу много поедет, а с ними трое ротоборцев. Зван посмотрел со значением. «Ты сам знаешь, цитадель затаилась. Хранители ведают, почему они такими осторожными сделались». Но нынче охотиться все сложнее, а тут обоз. Ткани, снеть, шерсть, утварь. Оборотень задумался. Трое ротоборцев? Зван кивнул и пояснил. «Против троих мы не выдержим, но ежели объединиться...» Волколак на мгновение замер, словно прикидывая в уме все выгоды и убытки, которые сулило это предложение. «Что за места там, знаешь?» ежели нападать, так наверняка, чтоб и добычу не упустить, и со смертью разминуться. И снова Зван кивнул, взялся с жаром объяснять. Вот тут он положил на стол застиранный рушник, изогнув его, чтобы изобразить дорогу. На полпути до Осетищ есть старая гать. Перед ней, возле рушника, утвердилась кособокая глиняная миска. Всегда становится на отдых. С одной стороны в этом месте топь, с другой — лес. «Надо сходить поглядеть!» «Там уж и думать», — сказал Серый, а потом все-таки спросил еще раз. «Зван, ты уверен, что никто из твоей стаи не помогал моей волчице?» Кровосос нахмурился. «Ты уж прости меня, Серый, за прямоту, но после того, чего твои прибылые у горячего ключа учинили не сыщешь тут охотников волкам помогать». Вожак оборотней хмыкнул, — Однако по колючему взгляду было не понять, поверил или нет. «Я подумаю о том, что ты сказал». «Ежели пойдешь места тамошнее глядеть, с собой позови», — ответил Зван. «Я бы тоже наведался. Дело-то, если выгорит, окажется прибыльным». Волколак кивнул и ушел.